Совет старейшин продолжался недолго и вынес несколько постановлений. Первое. В интересах всего населения Галилео проникнуть во внутренние помещения корабля. Второе. Все, кто будет препятствовать переселению, автоматически превращаются во врагов народа. Третье. К врагам народа может быть применена любая физическая сила.